Процессия пришла на кладбище. Провожавшие им разбрелись по кладбищу. Елизавета Борисовна жадно схватила Анохова за руку. Наконец-то! В первый раз после этого ужаса. Если бы ты знал, как я измучилась. Ведь это не ты убийца. Нет. Ах, как я рада. Я думала, вы встретились, заспорили. Он сказал грубость. Ага. Ты вспылил. Ах, что я вытерпела. А потом относительно векселей. Будь покойна. Я видел Грузова. Письмо водителя у нотариуса. И Дерюнов не приносил их. Ну, а в бумагах я задержу их. Как? Но я внушил губернатору, что у Дерюнова могут быть компрометирующие бумаги. И он по моей инициативе снесся с прокурором. При описи бумаг буду присутствовать я. И едва замечу векселя... Милый, милый, завтра мы уезжаем. И на все лето... Впрочем, я буду приезжать. Помнишь, как тогда? Mm. Но ну, приезжай и ты. Будем видеться хоть раз в неделю, mm. иначе я умру. Я не могу жить в этом сплошном обмане без твоей поддержки. Подожди немного. Мой патрон скоро переводится в Петербург на важный пост и берет с собой меня, а я тебя. Скорее бы. Mm. Да. Теперь дайте мне руку и проводите до церкви. Анухов почтительно подал руку. В это время мимо них прошел местный прокурор Гурьев, полный господин с бритым, мясистым, добродушным лицом, в золотых очках на курносом носе. Рядом с ним, вертя острым носом, шел следователь Казаринов. Они оба почтительно поклонились Елизавете Борисовне и пошли дальше. Казаринов обратился к прокурору. подозрение на всех и... На молодого Долинина, и на грузово и на прислугу. Но данных мало. Лапы ищет, но он по природе сыщик, но и я... Помните одно, Сергей Герасимович, что это дело сенсационное. Столичная печать уже обратила на него внимание. Вот вам случае отличиться. А, кстати, кто это пишет в новое время? Нет ли Долинин, он... писатель, кажется. Нет, не он. Это Силен, взять покойного. Он и здесь пишет. Врет больше. Ну, врет, не врет, а от этих писак исходит якобы общественное мнение. Глуп он, глуп. Так вы его через своего лапу, что ли, внушаете соответствующие мысли. Все, знаете, приятнее и для дела полезнее, но А то ведь он звонит, да не в те звоны. Лапа отлично это сделает. И главное, Сергей Герасимович, опасайтесь этих арестов. А то вы всегда, черт знает, человек 6 по подозрению упрячете до месяца, по четыре держите. Помните, здесь не мужики. Я всегда действую по убеждению, Витер Андреевич. И в настоящем деле я не постесняюсь, если это будет надо. Ну, ну, ну, ну, вот вы и вспылили. Ведь я же для вашей пользы. В доме Деруновых все было вверх дном. В кабинете убитого прокурор, следователь, судебный пристав и, как чиновник губернатора, Анохов производили опись бумагам. Анохов с побледневшим лицом слушал слащавый голос следователя, когда тот, держа в руках толстую пачку векселей, диктовал фамилии векселедателей и суммы долга своему лакею и приставу. Есигнев 800 рублей. Симоненко 2500. Пурышев. черт возьми, почти весь уезд был в его лапах. «Не скрыть, не скрыть!» – с ужасом думал Анохов. «Он переберет их и передаст приставу, а тот канале перевяжет их и присургучит». Но его ужас сменился проблеском надежды, когда пачка приходила к концу, а имени Можаева все еще не появлялась в списке. время в столовой, гостиной, зале и других комнатах прислуга завертывала бумагой люстры, канделябры, картины, надевала чехлы на мебель. В комнате Анны Ивановны в детской шла торопливая укладка. Анна Ивановна уезжала к Можаевым на лето. Силен метался по комнатам, отдавая приказания, следя за их исполнением, забегая то в кабинет в роли хозяина, то к сестре в роли заботливого брата, светилась и Вера Сергеевна, которой хотелось как можно скорее увести своего друга дальше от печальных воспоминаний. И только сама Анна Ивановна безучастно сидела на веранде. Лицо ее осунулось и побледнело. Глаза ввалились, и окруженные синевою казались огромными. Словно Анна Ивановна перенесла тяжелую болезнь. «И она, вероятно, предпочла бы всякую болезнь, даже смертельную». этому неожиданному удару. Человек расстался жизнью без покаяния, не простив людям и непрощенной ими. И кто убийцы? И кто убийцы? В тот день на этой же веранде также светило солнце Из сада доносился голос Лизы. И тут явился Николай. Как пылало его лицо, как сверкали его глаза. Разве можно забыть такое лицо? И когда он заговорил, разве не был голос его полон угрозы? Она ведь знает, как он вспыльчив. Он все мог, всё. Нет, не из-за угла. Но если они ночью встретились, и он вспылил, и разве он не грозил? И все она изменится, клетва преступница. Разве была она честной женою, всегда ропща и тоскуя? И вот казнь. На веранду вышла разгоряченная от суеты дочь Можаева, Вера Сергеевна. «Анна Ивановна, я Лизина все имущество забираю. Душечка, милая вы моя, да когда же вы перестанете так убиваться? Ну что с вами? Что пришло опять на память? Какие грехи?» Она стала поданье ее на колени и гладила ее бледные руки. Добрая девочка, и за что вы так меня полюбили? За все. С вами с одной я чувствую себя так же свободно, как наедине с собой. И знаете, впрочем, я уже говорила вам об этом. Я полюбила вас еще тогда, когда вы кончали гимназию, а я еще была маленькой девочкой в шестом классе. Вон когда. Золотое сердце. Вы для меня столько сделали в эти дни, что я не заплачу вам всей своей жизнью. Что вы? Об этом ни слова. Когда мы переедем к нам, тогда я спрошу у вас расчет. Прежде всего, вы должны будете много есть. Потом... Что вам, Иван Надобна? Виноват. Там барыню просят. Хотят беспременно видеть... Кто? Все анис из Николай петрович «Шумят!» «Он... Нет, нет, только не теперь. Скажите, что не могу. Скажите, больна, занята. Вера, скажите ему, подите сами. Скажите, что я не могу, чтобы он уехал. Да, уехал, уехал!» Толкнув Веру, она снова опустилась в кресло в полном изнеможении. Вера немедля, почти вслед за Иваном, пошла в гостиную и там увидела Николая. Он ходил и, смеясь, разговаривал с Силиным. Его смех после волнения Анны возмутил Веру. Она вся вспыхнула, окликнув его, но тотчас смутилась, увидев его лицо. Оно было радостно, когда он обернулся, и вдруг побледнело, словно вся кровь сразу отлила от него, а глаза растерянно устремились на Веру. Он даже не поздоровался с нею. Вы от Анны Ивановны? Что с ней? Она примет? Нет, нет. Она больна, она никого не может видеть, а вас... В особенности. Нет, она просит вас уехать. Уехать? Нет, нет и нет. Я сейчас не буду назойлив, но я должен видеть Анну Ивановну и говорить с нею. Иван стоял в дверях, и по губам его скользила насмешливая улыбка. Селин с удивлением смотрел то на Николая, то на Веру, и когда та поспешно ушла из комнаты, он обратился к Николаю. С чего ж ты разорвался, скажу на милость. «Ну, ты ж не думал-то, пережди, а ты сразу в карьер!» Николай, не слушая его, повернулся и быстро пошел к синям. У двери, будто возясь с ключом, его задержал Иван. «Барыня думает, что убийство – это ваше дело!» «Да и мне тоже сдается!» «Канальник!» Николай с силой ударил по наглому лицу лакея, в ту же минуту он одумался и растерянно остановился. Иван, простите меня. Николай Петрович, не что мы люди. Настолько бить можно, да мораль про нас пущать. Смеем ли мы? В страшном упадке настроения вернулся домой Николай Долинин. Ты там был? Там, Николай. Все меня подозревают, все! Даже их хам, Иван, я ему морду разбил. Николай! Да, да, да, все-таки разбил. Жалею, что мало. Аня не приняла. Выслала Веру Сергеевну сказать, уезжайте. Этот скот вдруг мне в лицо. Барыня думай что вы, да я тоже думаю, я... Бац! Если Захаров завтра не признается, я пойду и сам донесу на него. Я не могу больше, не могу. Она, она завтра едет. Черт! Я не могу ехать за нею. Яша, что мне делать? Ждать. Успокоиться и ждать. Ты так волнуешься, что тебя можно счесть за убийцу. И потом, ну зачем тебе сейчас надо ее видеть? Убедить, что не я. Захаров скажет, и все объяснится. Но мне, мне тяжела каждая минута сомнения. Почем ты знаешь ее мысли? Я чувствую. В последний раз я был так резок. Замечательно. И все время ты склоняешь я, я, меня, мне. Подумай же о ней. Пусть она подозревает. Значит, ты теперь ужасен, так? Ну, не пугай же Анну, дай отдохнуть ее душе. А у тебя только ты. Николай долго смотрел на дверь, за которую вышел его брат. Брат прав. Я часто упоминаю себя. Но я же не эгоист. Если бы он мог понять, что тут на карту поставлена моя жизнь... Он проиграл свою, потому что я не верю ни в его покой, ни в его личное счастье. Но я-то хочу его, этого счастье Неужели в этом эгоизм? Разве я ищу его за счет несчастья ближнего? Вечером Николай распахнул окно, и лег на подоконник грудью. Полная луна выплыла на небо и светила ослепительно ярко. Николай смотрел на резкие тени, ложащиеся на дорожку от деревьев, и вдруг испугался. Тень высокого тополя легла у входа подле калитки, и Николаю на мгновение почудилось, что это труп Дерунова. Он вспомнил страшную ночь. потом задумался над мучительной смертью Дерунова, потом вдруг ему вспомнилось изречение из прописей. Добрые дела не остаются без награды. Промелькнула в памяти история жизни Дерунова. Страдания Ани, свои личные, что-то роковое вдруг разразившееся над ними, и он поспешно зажег огонь. Сел к столу и на приготовленной бумаге четко написал заглавие фельетона. Казнь